Мы говорим, что Муаддиб удалился в края, где человек не оставляет следов на песке. Предисловие к катехизису Квизарата. Канава с водой служила границей посадок, принадлежащих Ситчу. За ней поднимался скальный уступ, а потом под ногами Айдаха оказалась пустыня. В ночном небе высились скалы, среди которых укрывался Ситч-табр. Очертания их... инием серебрились в свете обеих лун. Сад спускался к самой воде. Айдаха остановился на краю пустыни. Поглядел на цветущие ветви, повисшие над тихой водой, на четыре луны, две в воде, две над нею. Конденс костюм скользил по коже. Запах влажного кремня достигал ноздрей, несмотря на все фильтры. Ветер зловеще шелестел ветвями сада, Айдаха вслушивался в ночь. У края воды в траве шуршали кенгуровые мыши. Коршуновая сова промелькнула и исчезла в тени утесов. Ветер донес из открытой пустыни шипящий шорох осыпающегося песка. Айдаха повернулся на шум. На озаренных луною дюнах ничто не шевелилось. Сюда Пола отвел Тандис, а потом вернулся, чтобы доложить обо всем. Как положено Фримену, Пол ушел в пустыню. «Он был слеп, по-настоящему слеп», — словно бы оправдываясь, говорил Тандис. «До того он обладал внутренним зрением, он говорил, что видит, но...» И пожал плечами. «Слепых Фрименов оставляют в пустыне. Пусть Муаддип император, но он же и Фримен. Разве не он завещал, чтобы Фримены охраняли и воспитывали его детей?» как и подобает истинному Фримену. Айдаха видел перед собою кости пустыни. Посеребренные лунным светом ребра скал выступали из песка. За ними начинались дюны. «Нельзя было оставлять его ни на минуту», — сожалел Айдаха. «Я ведь понимал, что он замыслил». «Он сказал мне, что будущее не нуждается теперь в его физическом присутствии», — возражал Тандис. Вступив на пески, он крикнул Теперь я свободен. Шейтан бы их побрал, думал Айдаха. Фрименные отказались посылать спасателей, и топтеры. Это противоречило бы всем древним обычаям. К Маддибу придет червь, пояснили они, и завели напев об ушедших в пустыню, а тех, чья вода шла к шайху луду. Матерь песка, отец времен, жизни начало. Пусть он придет, пусть явится и пройдет путем своим. Усевшись на плоский камень, Айдаха глядел в пустыню. Ночь схоронила следы. Нельзя было понять, куда ушел Пол. Теперь я свободен. Айдаха громко проговорил эти слова, удивленные звуками своего голоса. На миг он отвлекся, вспомнив, как на колодании взял полос с собой на приморский базар. Тот был еще совсем мал. Ослепительно сверкало солнце, лучи его отражала вода, повсюду грудами были навалены на продажу дары моря. Айдаха вспомнил гарни-холика. Треньканье близета, радость и смех. Стихи увлекли его, словно раба, напомнили о былом счастье. Гарнихолик, Гарни винил бы в этой трагедии его. Музыка в памяти стихла. Он вновь вспомнил слова Пола. «Есть во Вселенной и такие загадки, что не имеют ответа». «Как умрет Пол в этой пустыне?» — размышлял Айдаха. «Погибнет ли он быстро, убитый червем? Или его медленно убьет солнце?» Там в Ситче некоторые из фриманов начали поговаривать, что муаддиб никогда не умрет, что он уже вступил в тот мир рух, где одновременно существовали все возможные варианты грядущего, и что отныне он будет пребывать в Алам-Аль-Миталь, вечно странствовать там и после прекращения существования плоти. «Он умрет, а я ничем не могу предотвратить этого», — думал Айдаха. Дункан уже начинал усматривать в подобной смерти изысканность, умереть, не оставив следа, ничего вообще — Так что вся планета станет ему надгробием». гробием. Ментад, разреши собственные загадки, подумал он. Вдруг припомнились слова, а ритуальные фразы лейтенанта Федоинов, расставлявшего караул возле колыбели детей Маддиба. Да будет караульный офицер помнить долг. Напыщенное пустословие возмущало его. Власть совратила Фрименов, как она совращала любого. «В пустыне умирал человек, великий человек, но речи продолжались, продолжались. Что случилось, — думал он, — кто сокрыл ясный смысл покровом всей этой чепухи? Должно быть в тех забытых краях, где создавалась империя, его завалили камнями, засыпали песком, чтобы не откопали случайно. Ум его, по привычке ментата, жаждал решений — Там блистали познания, словно волосы лорелеи. Так, должно быть, светились они, завлекая зачарованного морехода в изумрудные пещеры. Вздрогнув Айдаха, очнулся от неподвижной задумчивости. «Ну вот», — думал он, — «чтобы не видеть собственной неудачи, прячусь в себя». Мгновение несостоявшегося погружения задержалось в его памяти, Анализируя, Дункан ощущал, что жизнь его становится больше самой Вселенной. Пусть истинная плоть его оставалась в изумрудной пещере конечного бытия, но бесконечная все же посетила ее. Айдахов встал. Он чувствовал, что пустыня очистила его душу. Ветер поднимал песок шуршал им по листьям сада. В ночном воздухе запахло сухой колючей пылью. Полы его плаща хлопали в такт внезапным порывом ветра. Где-то там, на просторах пустыни, бушевала мать-буря, вздымая шипящие вихри пыли. Исполинский песчаный червь обретал силу, способную отделить плоть от костей. И он соединится с пустыней, — думал Айдаха. «Пустыня наполнит его». Эта дзенцуницкая мысль прохладной водой омыла его разум. Он знал, пол не остановится на пути, а Трейдес не может полностью покориться судьбе, даже представляя ее неизбежность во всей полноте. И в пророческом порыве Айдаха подумал, что люди грядущего будут говорить о жизни пола, как о воде. Пусть вся жизнь его утопала в пыли. Вода всюду будет сопутствовать памяти о нем. Плоть его потонула, скажут они. Но сам он уплыл». За спиной Айдаха кто-то кашлянул. Айдаха повернулся, увидел Стилгора на мостике через канат. «Его никогда не найдут», — проговорил Стилгар. «Но потом разыщет каждый». Пустыня забирает его, делает из него Бога, отвечал Айдаха, и все же он был здесь чужаком. Он принес на эту планету чуждую ей воду. У пустыни свои законы, возразил Стилгар, мы приветствовали его, назвали своим Махди, своим Муаджибом, дали ему тайное имя, основание колонны, Усул. И все же он не был рожден Фрименом. «Это ничего не меняет. Он стал нашим и стал окончательно». Стилгар положил руку на плечо Айдаха. «Все мы, люди, чужаки в этом мире. Так, старый друг?» «Ты у нас мудрец, Стил, а?» «Глубокая мысль». «По мне достаточно глубокая. В своих скитаниях мы загадили всю Вселенную». «Муаддиб дал нам хоть что-то чистое. Люди запомнят джихад его уже хотя бы за это». «Он не сдастся пустыне», — уверенно проговорил Айдаха. «Он не сдастся. Пусть он и слеп. Он человек чести и принципа. Таким его воспитывали атрейдесы. «И вода его выльется на песок», — проговорил Стилгар. «Идем». Он мягко потянул за собой Айдаха. Алия вернулась. и спрашивает тебя. «Она была с тобой в ситче, -макап? «Да, помогала кнутом сгонять в караван размягших наибов. Теперь они повинуются ее приказам, как и я сам». «Каким приказом?» «Она распорядилась казнить предателей». Превозмогая головокружение, Айдаха поднял глаза на утес. «Каких предателей?» «Гильдийца? Преподобную мать Махаем? Корбу? Еще кое-кого?» «И ты убил преподобную мать?» «Да. Муаддип распорядился, чтобы этого не делали», — он пожал плечами. «Но я ослушался его, и Алия знала, что я так и поступлю». Айдаха вновь поглядел в пустыню, ощущая себя целостной личностью, способной разглядеть все, что создано полом. «Стратегия суждений так называлось это в учебниках от Рейдесов. «Народ подчиняется правительству, но и покорные массы влияют на властелина». Интересно, подумал он, представляли ли эти самые массы хоть в малой мере, что творилось их руками. Алия. — проговорил Стилгар, снова откашливаясь. — Ей нужны твои утешения. — Значит, она и есть правительство, — пробормотал Айдаха. — Регент, не более того. Фортуна проходит повсюду, — так говорил ее отец, пробормотал Айдаха. — Все мы вступаем в сделку с завтрашним днем, — молвил Стилгар. — Ты идешь? Ты нужен там? В голосе его слышалась неловкость. «Она расстроена. То ругает брата, то плачет. Я скоро приду», — пообещал Айдаха. Он слышал, как удалялись шаги Стилгора. Потом встал, обратил лицо к ветру, и песчинки забарабанили по конденс костюму. Сознание ментата проектировало последствия в будущее. Возможности ошеломляли его. Пол сумел создать вихрь, обладавший такой силой, что преградить ему путь не мог никто. Бинетлей, Лаксу и Гильдия своим участием в заговоре скомпрометировали себя. Квизарат потрясен предательством Корбы и других высших сановников. А последний поступок Пола, предельная покорность его обычаям вольного народа, обеспечила верность Фрименов и ему самому, и его дому. и он стал навечно одним из них. «Пол ушел, сдавленным голосом проговорила Алия. Почти неслышно она подобралась к тому месту, где стояла Айдаха. «Дункан, каким же дураком он был!» «Не говори так!» — резко ответил он. «Это же говорит вся Вселенная!» — возразила она. «С чего бы? Во имя любви небесной?» «Не небесной, а из любви к моему брату!» Проницательность Дзен Суннита ограничивала его восприятие. Он чувствовал, что после смерти Чани Алию не посещали видения. Странная эта любовь, проговорил он. Любовь? Донкан, ему надо было только шагнуть в сторону, и пусть вся Вселенная рушится за его спиной, он был бы жив, а вместе с ним Чани. Тогда почему он не пошел на это? Ради любви Небесной. прошептала она. И уже громче добавила. Пол всю свою жизнь старался избежать джихада и обожествления. Теперь он хотя бы вырвался из всего этого. Он выбрал такой путь. Ах, да, он все знал. Айдаха в удивлении качнул головой. Даже про смерть, Чани. Его луна упала. Теперь видишь, Дункан, каким он был дураком. Горе вновь стиснуло горло Айдаха. «Какой глупец!» — задыхалась Алия, теряя самообладание. «И он будет жить, а мы все умрем!» «Алия, не надо! Это горе!» — проговорила она. «Всего только горе!» «А знаешь, что еще я должна сделать ради него?» «Я должна спасти жизнь принцессы Рулан. Этой!» «Слышал бы ты, как она горюет!» «Рыдает, отдает воду мертвому, клянется, что любила его и не знала этого». «Во всем винит сестер и клянется, что всю свою жизнь посвятит воспитанию детей Пола. Ты веришь ей? От нее просто разит добродетелью?» «На!» — пробормотала Эдаха. Итоговая картина разворачивалась перед ним, как полотно. Отступничество принцессы лишало орден последнего оружия против наследников Пола. Алиэз зарыдала. приникла к нему, спрятав лицо на груди. «О, Дункан, нет! Его нет!» Айдаха прикоснулся губами к ее волосам. «Ну, пожалуйста!» — прошептал он. Их горе было подобно двум сливающимся ручейкам. «Ты мне нужен, Дункан!» — рыдала она. «Люби меня! Я люблю тебя!» — прошептал он. Подняв голову вверх, она взглянула в посеребренное лунное лицо. «Я знаю. Любовь всегда узнает любовь». От этих ее слов он содрогнулся, словно отстраняясь от прежнего себя. Шел сюда за одним, а обрел другое. Словно бы попал в комнату полную знакомых, чтобы понять с опозданием, что не знает никого из них. Отодвинувшись, она взяла его за руку. «Пойдем, Дункан?» «Куда прикажешь?» — отвечал он. и она повела его через канат во тьму к подножию скалы и убежищу в ней.